и махали ему вслед. Джина подтолкнул Могоца и тихо спросил, «Когда ты в последний раз видел, чтобы какой-нибудь мальчишка на улице махал тебе вслед? Абсолютно без причины». «Пять лет назад. Он помахал, а потом запустил камнем мне в заднее стекло». Так я и подумал. «Слово «Степфорд» тебе что-нибудь говорит?» Примечание. Имеется в виду роман Айры Левина «Степфордские жены» о таком же ухоженном городке, за благообразным обликом которого крылись жутковатые тайны. Конец примечания. Моготсов вздохнул и стал смотреть на виды, разворачивающиеся за окном. Открытое парковое пространство с садовыми беседками и игровыми площадками, а рядом большое кирпичное здание, очень смахивающее на школу. «Похоже, что школа», — услышал он, как Айрис с переднего сиденья, откликнулась его мыслям. «Так и есть. Все классы, полная аккредитация для любого ребенка, которому рискованно находиться вне поселка». Но и школа, и дома, и парк были только вершиной айсберга. Могоц это понял, когда они оказались в глубине поселка. Тут были все необходимые городу заведения, и продовольственный магазин для мам и пап, хотя о папах тут речь не шла, и салон красоты, и маленькое кафе, и клиника здоровья. Прекрасная репродукция прекрасного маленького городка. Моментальный снимок традиционной идиллической Американы, по крайней мере, на первый взгляд. Но если присмотреться поближе, о традиционности тут не могло быть и речи, потому что город принадлежал исключительно женщинам. Могоц знал, по какой причине, и это крепко опечалило его. Джули Олбрайт встретила их в дверях своего маленького домика, и всем им, кроме Мэгги Холланд, пришлось собрать все силы, чтобы не вздрогнуть при виде лица женщины, которая напоминала головоломку, неуклюже составленную из отдельных кусков. Магоццы сотни раз доводилось видеть такие картины, но каждый раз они пронзали его до глубины души. Она была такой миниатюрной, Пожалуй, на целый фут ниже его, с внимательными, настороженными глазами, из которых так и не исчезли остатки пережитого ужаса. Он подумал, что этот взгляд у нее, наверное, так и останется. Ее взгляд, наконец, нашел его глаза и остановился. «Странная вещь с этими замученными женщинами», — подумал он. «Сколько бы женщин-полицейских не появлялось по вызову, жертвы в конечном итоге всегда ищут утешения, — у представителей того самого пола, который так жестоко обходился с ними. Не будете ли вы так любезно пройти в гостиную и присесть? Вся их пятерка толпилась на маленьком участке из расцового пола у входа, где уже скопились лужицы растаявшего снега, «Спасибо, нет», — улыбнулся ей Магоци, — «мы не отнимем у вас много времени. Мы просто хотели лично убедиться, что вы в курсе сложившейся ситуации и предпочитаете оставаться на прежнем месте». В свое время у Джули Олбрайт была очаровательная улыбка, но больше она таковой не будет. «Вы видели нашу систему безопасности?» «Она производит впечатление, но мы считаем необходимым напомнить вам, что ваш бывший муж пока еще не задержан». Мы также считаем, что он похитил и убил своего куратора с одной лишь целью — чтобы добраться до вас. Джули кивнула. Мэгги мне рассказывала. Она рассказала вам, что офицер был убит здесь, в округе Дандас, недалеко от рута. Он знал, где найти вас, мисс Олбрайт. Он всегда умел меня найти, детектив. Куда бы я ни сбежала, куда бы ни пряталась, он всегда находил меня. Это у него отлично получалось. За зеленью комнатных растений Джина видел уютную гостиную с игрушками на полу, манежек в углу и окна на каждой стене. Конечно, на входной двери был засов, но в стеклянном домике он ни черта не поможет. «Послушайте, мисс Олбрайт, вы должны понять нас. Он все еще может находиться в этом районе, этот тип убийца, и я сомневаюсь, что патрулирование периметра сможет вам помочь». Если он найдет способ проникнуть в поселок, вы станете для него открытой мишенью. Уверяю вас, вы будете в куда большей безопасности под охраной в городе, вне этого района. Сколько охранников, — резко спросила она. Простите? Сколько охранников будет в том месте, в городе, о котором вы говорите? Ну, я не знаю, может, пара.